Глава тридцать девятая. Только не перебивай, велела я, вбегая в кабинет Платонова. Слушай и п о п ы т а й с я понять ход моих мыслей. У Полины Владимировны есть секретарша Лена. По словам Нины Максимовны, удивицы у б у й н а я с и л а в руках, она постоянно бьет посуду. Хатунова несколько раз просила Елену быть аккуратнее, но не в к о н я к о р м Недавно в гимназию приезжал очень богатый человек. Полина велела подать чай, Елена же в т о р о п я х р а с к о л о шматила весь сервис и, зная, что Хатунова с гостем ждут чай, к и н у л а с ь в учительскую, схватила первые попавшиеся р а з н о м а с т н ы е кружки и принесла их в кабинет директрисы. Хатунова чуть со. т о д а не сгорела после ухода о л и г а р х а она, отчихвостила Елену п обещала, о если еще что-нибудь расквасишь, я тебе уволю. Федотова, рассказавшая мне эту историю, упомянула, что секретарша сильно перепугалась. Понятно, о чем я говорю. Пока да, продолжай, велел Андрей. Я понеслась дальше. Теперь еще одна история. На следующий день после смерти Хатуновой я не смогла найти в шкафу учительской свою кружку. Ничего особенного в ней нет. Она недорогая, белого цвета. Я специально купила ее, чтобы в школе чай пить. Но у чашки была примета. На ее дне кто-то написал, как мне показалось, темным фломастером цифру 100. В магазине я отметину не заметила, думаю же несколько раз потерла покупку мочалкой, но не отскребла цифру. Сначала расстроилась, но потом решила, что для отчаянной церемонии в гимназии и так сойдет. Недоумение по поводу испарившейся кружки я высказала вслух в присутствии Нины Максимовны и та спросила, что на ней было нарисовано. И узнав, что ничего, сказала. А бы было изображение собак кошек, то ее точно Вера Борисовна сперла, а раз чисто белая, значит, Лена опять кружку Полины грохнула, испугалась, что ее выгонят и утащила из учительской вашу, чтобы директриса ее очередного безобразия не заметила. Федотова рассказала мне, что утром Хатунова плохо себя чувствовала, то ли она простудилась, то ли на нее плохо подействовали уколы Ботокса. п о л и н у в л а д и м и р о в н узнабила. Федотова посоветовала ей выпить горячего ч а ю директриса в ее присутствии открыла шкаф, а там новых чашек, купленных недавно взамен разбитого Елены сервиза нет. На полках беспорядок, рассыпаны крошки, стоит одинокая кружка, разрисованная котятами щенятами. Полина и Нина Максимовна сообразили, что Елена, скорее всего, р а с к о л о ш м а т и л а в очередной раз сервиз и поставила в шкаф одну кружку на случай, если начальница пожелает п о б а л о в а т ь с я чайком. Взбешенная Полина позвонила, не в ы ш е д ш и й на работу секретарше Тарыдая, призналась: "Вчера вечером я понесла в туалет мыть новые чашки, уронила поднос. Простите, у вас там есть одна кружечка? Я куплю новый сервис на свои деньги. Вот только выздоровлю. У меня грипп, температура высокая. Ты уволена", перебивает девушку начальница, берет с полки одинокую кружку и идет заваривать себе чай. Когда мы с Ниной Максимовной вошли в кабинет Хатуновой, я увидела на письменном столе чашку с изображением собачек, из которого директриса пила чай. Когда стало понятно, что Хатунова умерла, Федотова чуть не упала в обморок и ей стало дурно. Я увела Нину Максимовну в холл. Там мы наткнулись на Соеву. Она спросила, что случилось. Я знала, что кабинет Полины не заперт. Ключ от него Лена потеряла, поэтому шепнула библиотекарше. Вера Борисовна, Полина Владимировна скончалась на рабочем месте, похоже, у нее инфаркт. Очень вас прошу не кричите, п о д е ж у р ь т е у двери кабинета, никого туда не пускайте. Я быстро вернусь, полиция уже едет. Произнеся просьбу, я в ту же секунду поняла, что совершила глупость. Библиотекарша сейчас впадет в истерику, как Нина Максимовна. Но Вера неожиданно спокойно кивнула, чем в ы з в а л о мое удивление. В тот момент я еще не знала, что Соева училась вместе с Хатуновой в медвузе и некоторое время работала патологоанатомом. Вера Борисовна не боится трупов. Я посмотрела на Андрея. То, что до сих пор я рассказывала, это факты, а теперь изложу свои домыслы. Полагаю, Соева заглянула в кабинет Хатуновой. Она небось хотела достать из стола папку с фотографиями, но п а с т е р е г л а с ь побоялась, что кто-нибудь ее заметит с ней. Увидела кружку с собачками, пришла в восторг и схватила ее. Давай вспомним, что у Вер в юности был опыт сотрудничества со следователями. Она же служила патологоанатомом в судебном морге. Соева понимала, что полиция удивится, если на столе с чайником и постелой не будет кружки. Полезла в шкаф, чтобы поставить вместо украденной другую чашку, но на полках было пусто. Наплевав на осторожность, Вера бежит в учительскую, хватает первую попавшуюся под руку емкость. Это оказывается моя белая чашка. В гимназии идет урок, дети и педагоги сидят в классах. Я умываю в туалете рыдающую Федотову. Со его никто не видит. в качестве последнего штриха та наплескала в мою кружку немного заварки из чайника и засунула вожделенную чашку с собачками в карман своего платья, выдохнула и тут в кабинет вошел вызванный мной охранник. Нелогично получается, не выдержал Платонов. Суева сообразила, что нельзя брать папку с дорогими сердцу снимками, которые могли навести внимательного человека на мысль об организации свободы или смерть, и схватила ерунду. прошлась туда-сюда, не боясь, что ее увидят, поймают за руку. Очень даже логично, заспорила я. Этот поступок вытекает из характера библиотекарши. Стол, не зная секрета, не открыть. Вера Небось решила вытащить папку, когда шумуляжется. В этой ситуации она действовала как умный человек. Но Соева не способна себя контролировать при виде вещи с изображением животных. Давай вспомним, что она украла у одной школьницы пенал. У Веры Борисовны срывает крышу при одном взгляде на рисунок или фото щеночка, котенка, птенчика. Ей сразу хочется зацепить красоту, и весь ее ум нацеливается на получение желаемого. Позвони э к с п е р т а м и спроси у белой чашки, из которой Хатунова пила чай, есть на д о н ы ш к е цифра 100?» Если да, то хоть моих рассуждений верен, и пусть кто-то свяжется с Еленой и спросит у нее, брала ли она учительской чашку с принтом в виде собачек кошек. Платонов молча схватил телефона, я пробормотала: лучше подождать, пока твои сотрудники ответят. Если я не права, дальнейший мой рассказ бессмысленен. И чуть не забыла, узнай заодно, какая посуда была в библиотеке. Где-то через полчаса. Кабинет Андрея вошел его сотрудник и молча посмотрел на шефа. Говори, Виктор, приказал Платонов. Вы правы, начал парень. На чашке есть цифра сто. Елена вечером, когда хатунова ушла, начала наводить порядок и кокнула в туалете сервис. Полина Владимировна утром, придя на работу, всегда пила чай. Заваривала его в чайнике, никаких пакетиков. Чайник остался цел, а о с т а л ь н о е п о г и б л о В шкафу были еще тарелка и блюдечко, а вот чашка отсутствовала. Лена испугалась, что утром ей влетит, сбегала в учительскую, схватила первую попавшуюся под руку кружку и поставила на полку. Только она меня уверяла, что на ней был какой-то рисунок, связанный с животными: козы, бараны, кошки, собаки. Секретарша не помнит, но принт точно был. Откуда в кабинете х а т у новая белая кружка, Елена даже предположить не может. Ага. Воскликнула я. В школе две женщины обожают вещи с пёсиками-кисинками. Вера Соева и Ангелина Максимовна. Что интересно, у ж о р и н й тоже пропала кружка, но в отличие от моей скучной без рисунка чашка учительницы труда была разукрашена собачками и кошками. Я сделала паузу и посмотрела на молчащего Андрея и притихшего Виктора. В крови покойных х а т у н о в о й и Соевой нашли яд, но как он туда попал? В еде чая отравы не было, кружки, тарелки, которые использовали покойные, вне подозрений. Думаю, дело было так: отравить хотели Ангелину Максимовну. В гимназию всех учителей свои чашки. Они стоят в шкафу, никто чужую посуду не возьмет, это не принято. Преступник решил использовать привычку педагогов пить чай, кофе только из собственных кружек и покрыл чашку ж о р и н й изнутри самодельным ядом, сделанным по старинному рецепту. Мы знаем, что отрава не имеет ни запаха, ни вкуса, сохраняет свои свойства веками и активируется, соприкоснувшись с жидкостью. Чашку намазали ядом вечером накануне дня гибели Хатуновой. Ангелина в тот день была дежурной. Она сидела в учительской до шести и, кстати, жалуясь на пропажу чашки, Жорина говорила, куда она могла подеваться вечером перед тем, как домой унести. с ь Я чайку попила, помыла кружечку, на полочку поставила, а на следующий день не нашла ее на месте. о т р а в и т е л ь должен был уйти после Жорины, но до секретарши Лены. Охрана фиксирует, когда педагоги покидают здание. Витя, воскликнул Андрей. Быстро выясни. Уже понял бегу. Кивнул парень н исчез. Платонов посмотрел на меня. Чашка с ядом ждала Жорину. Только у нее она была с анималистическим рисунком. Да, кивнула я. Косарука я л е н а напуганная обещанием директрисы ее уволить, схватила чашку ж о р и н ы и поставила в приёмный в шкаф. х а т у н о в а выпила из нее чая, скончалась. Соева вошла в кабинет, увидела прелестную кружечку, заменила ее на мою белую и унесла в библиотеку. Вера была аккуратным человеком, она, конечно же, помыла чашку. Но мы знаем, что яд не исчезает даже после тщательной обработки отравленного предмета. Судя по тому, что Соева в тот день не умерла, попить ч а ю Вере не удалось. Соева здорово нервничала из-за снимков. В письменном столе не знала, как их добыть, чтобы не вызвать подозрений. На следующий день я зашла в библиотеку и Вере Борисовне пришла в голову мысль отправить за снимками меня. Не самая умная идея, вздохнул Андрей. Ну да, кивнула я. И красть чашку тоже было глупо. За доставку папки Вера пообещала сказать мне, кто убил Полину. Теперь я понимаю, что Хатунова погибла случайно. Библиотекарша мне соврала, чтобы получить фото. Но я в тот день поверила ей. Мне показалось, что она кого-то боится. Я поспешила в кабинет директрисы. Остальное известно. Мы с Ангелиной стояли в холле, когда п с и х о л о г а в Дотья Грамушкина заорала: «Вера Борисовна умерла!». Я хотел б е ж а т ь библиотеку, но поскользнулась и упала. Присутствующие кинулись ко мне, а человек, задумавший убить Ангелину, еще в день смерти Хатуновой понял, что его замысел не удался. Жорин это распрекрасно себя ч у в с т в о в а л а Погибла Полина Владимировна. Не б о с ь отравитель, терялся в догадках, что случилось. Потом преступнику слышал стенания учительницы труда по поводу пропавшей чашки и сообразил. Обработанная им кружка неведомым образом попала к директрисе. Конечно же убийца занервничал. Скорее всего он решил унести чашку с собачками и разбить ее. Но полиция увезла всю посуду, а на следующий день раздался вопль громушкиной. Вера Борисовна умерла. Все растерялись, а злодей скумекал. Обработанная им чашка продолжает путешествовать по гимназии. Теперь она попала к Соевой, и воспользовавшись суматохой, вызванной моим падением, он поспешил в библиотеку, чтобы проверить свою версию и, если она верна, стащить улику. Преступнику повезло, он опередил меня и полицейских. Я войдя в библиотеку, отметила, что на столе конфеты и чайник, чашки там не было. Нет бы мне удивиться, а из чего Вера пила? Не из носика же! Но я была шокирована неожиданной кончиной недавно, бодро беседовавшей женщины и не могла трезво мыслить. Преступник совершил ошибку, которую не допустила Вера. Она догадалась поставить на место украденного бокала мою чашку, а отравитель убежал с уликой, не заменив ее. И кстати, эксперт тоже поинтересовался, где чашка покойной. Я же вспомнила про ее отсутствие лишь в тот момент, когда в моей голове стала формироваться цепочка: разбитая о л е н й посуда, бокал с собачками в шкафу, потом на столе директрисы пропажа моей чашки, исчезновение кружки Ангелины, любовь Веры к о там собачкам. Стоп, а где же чашка, из которой Соева пила перед смертью чай? Вот почему следов яда не было нигде, а отраву нанесли на посуду. Если бы не торговка со сладкими кружками и не в о р о в а т ы й а д м и н и с т р а т о р из клиники, я бы никогда не догадалась, в чем дело. Можешь вспомнить, кто из учителей стоял около тебя в момент падения? Остановил меня Андрей. Я призадумалась. Психолог Грамушкина сначала орала, потом зарыдала. Из учительской выскочили Жорина, Линкова, ь Шитова, Федотова. Я упала, они засуетились. Карелия и Нина Максимовна задавали глупые вопросы. Жорина прочитала, а вот что делала Мария Геннадьевна, когда я наконец поднялась, то учительницы химии не было. В кабинет без с т у к а вошел Виктор. По поводу вашего вопроса об уходе учителей охрана отдала свои записи. Основная часть ушла в период с ч е т ы р х до пяти. В 17.55 из школы вышла Ангелина Максимовна Жорина. Она дежурила. прокомментировала я слова парни и должна была сидеть до шести в 18.30 гимназию покинула Мария Геннадьевна Шитова и с а м о й п о с л е д н е й ускакала в 19.15 секретар Лена Шитова подпрыгнула я учительница химии придумала какой-то лак для старинной мебели А она о нем все уши ученикам прожужжала. Мария вечно роется в древних книгах, выискивая для них способы реставрировать столы, стулья, буфеты, а еще она смешала отраву для тараканов. Прусаки отведали з е л ь е и все разом передохли. Шитова могла сварить яд. Немедленно доставить сюда эту талантливую особу, распорядился Андрей. Вежливо, аккуратно под предлогом беседы о кокозосе. Виктор ушел. У тебя нос похож на помидор, отметил Платонов. Сильно болит. Я осторожно его потрогала. с е р п е т ь можно. Надо ехать к врачу. Покачал головой Платонов. А вдруг там перелом? Я отмахнулась. Соседка Сергеева Пескова врач, она. Эй, чего замолчала? спросил приятель. Странно, однако, протянула я. Когда я долбанулась о пол на лестнице, к о к о з а Сергей совершенно искренне перепугался и кинулся к соседке. Что в этом удивительного? пожал плечами Платонов. Вполне естественная реакция человека на женское лицо, залитое кровью. Сергей Песков по образованию врач травматолог. До того, как стал к у к о з о с о м он работал по специальности. Продолжала я. Профессионал, даже много лет не практикующий, не станет нервничать при виде ушибленного или сломанного носа. Он просто окажет пострадавшей первую помощь. Но Песков поступил иначе. Почему? И по какой причине он соврал про диабет, чтобы попасть в кафе и удрать от охраны? А ему же ничего не грозило. Платонов встал. Фиг его знает, что у мужика в мозгах творилось. Надеюсь, мы его поймаем и узнаем ответы на твои вопросы. Шитову привезут не раньше, чем через час. Пошли, пока поедим. Потом навряд ли удастся. Беседа с Марей и Геннадьевной будет долгой. Я посмотрела на часы. Андрей прав, перекусить не мешает, и похоже, поспать мне сегодня не удастся. Большую часть ночи я проведу в небольшой комнатке, глядя через стекло на учительницу химии. Мы на лифте спустились на первый этаж. Советую взять б и ф с т р о г а н о в сказал Андрей, открывая дверь. Здесь его очень вкусно готовят. Нет, хочу креветок, воскликнула я, выходя на улицу. Две порции. Боже! Что такое? Остановился Платонов. Моя машина. п р о е п т а л а я, вернее малолитражка, на которой я езжу в школу. У нее на крыше лежит кирпич. Совсем х у л и г а н ь ю обнаглела, пришело в негодование Платонов. Каменюка не могла сверху упасть, нет, куда ей свалиться, кто-то из прохожих постарался поймать бушотников, да руки оторвать. Не переживай, тачка не твоя, Иван ее починит. п о т о п а л и ужинать. Я молча шла рядом с Андреем. Альтаир, жена писателя Ногова Архангельского, пообещала, что я стану обжорой, буду поглощать всякую дрянь, которой ранее даже щипцами не п р и т р а г и в а л а с ь Пожалуйста, я теперь постоянно лопаю еще несколько дней назад ненавистные креветки. е про кирпич на крыше машины царица с большой б у к в ы тоже упоминала, а вот только я не верю ни в з г л а с ни в порчу, ни в магию. Ну, Но, Ногова Архангельская, погоди, тебе придется пожалеть, что бросила кирпич на крышу несчастной малолитражки. Правда, я не знаю, как ей удалось внушить мне страсть к ракообразным. Может быть, внезапный всплеск любви к морским гадам случился сам собой? Просто моему организму не хватает белка, и мозг решил стимулировать меня на его получение. Но кирпич точно дело рук сумасшедшей дамы. Но ничего, я с ней разберусь.